Глава 16 Прошло, наверное, часа два, как улетела Суккуба. Расстояние было не самое большое. Правда, и его тоже пришлось преодолевать ей в режиме скрытности. Особая специализация Суккуб, как я понял из пояснения ее соплеменниц. Проникновение, соблазн во сне, убийство. Даже среди таких жриц любви есть особи, созданные для убийств. Это на самом деле пугает. Я думал, что у них только под одно дело все их мастерство заточено. Но нет. Оказывается, не так все и просто. Я уже успел сразиться с третью всех демониц тут. Слитые никто не мог сравниться. Да, некоторые заставляли меня попотеть, выстраивать тактики, хитрить, изворачиваться, подгадывать моменты. Но все же свою предводительницу никто из них не смог переплюнуть. Пару раз сражался с Грольмом и один раз с Грольком. Эти двое стали куда сильнее. Если бы я с такими, какие они есть сейчас, столкнулся бы в той пещере, то ситуация была бы совершенно иная. Я бы тогда гарантированно сдох, так как у меня не было всей той реакции, какая есть сейчас. Но... И они тогда были слабее. Так что, можно сказать, смерть просто сделала их подстать мне, что несомненно радовало. А вот Латий, с ним пришлось очень и очень туго. Во-первых, у него была активная защитно-атакующая способность. Вокруг него создавался купол, который отражал любые физические и магические атаки обратно атакующего. Зеркальная магия смерти. Я целил ему в бок, в итоге чуть сам себе не выпустил разок кишки. Тут помогло только время и изматывание. Вторая способность у него оказалась еще интереснее. Из-под земли появлялись тысячи костлявых рук, которые мешали передвигаться. В полусражении, когда бьешься плечом к плечу, это очень хорошая способность, чтобы заставить отряд врага потерять мобильность, маневренность, да и отвлечь. Но один на один он меня не совсем впечатлил. Первая была куда интереснее, но способность подстать тому, с какой целью он сюда прибыл. Третья способность у него была банальной. Шар смерти. Просто сгусток зеленой энергии, который я мог разрубить даже своими клинками. Скорости и реакции мне на это хватало с лихвой. Но один раз я случайно зацепился пальцами левой руки за этот шарик. И они онемели. полностью, даже закостенели в итоге. Разжать удалось только спустя 15 минут после окончания схватки. Последняя продемонстрированная им способность — призыв скелетов. Больше трех за раз он не мог контролировать, что, видимо, узнал только во время нашей тренировочной битвы. Он немного расстроился этому факту, но быстро привел себя в порядок, снова стал жестким и спокойным. И эти три скелета — они были слабыми, но отлично отвлекали внимание. «В групповом бою, не массовом, тоже хорошо могут помочь». «Тень», — раздался голос в моей голове, когда я только хотел выходить против местной наставницы по физическим способностям. «Прибыла наша разведчица». Наши догадки подтвердились. Те, кто отвечает за хоть какое-то подобие порядка в городе, не реагируют на происшествия никак. Она даже устроила резню в нашем аналоге трактира. Никто не пришел а демон-владелец этого заведения даже поблагодарил, собрав с них побольше эссенции в уплату. С трупов. «Понял», — хищно улыбнулся я. «Тогда можно собирать передовые отряды и выступать. Каким образом будет происходить захват точек, и как мы их определим?» «Честно, я уже не скажу», — искренне признался Лита. «Прошло столько лет. Некоторые воспоминания даже у нас со временем начинают исчезать, либо глубоко внутрь проваливаться». В любом случае, при приближении к такому месту я смогу точно определить, а там уже проведу ритуал. Каждую точку тебе придется посещать лично? Я уже знал ответ, но лучше этот момент уточнить, чтобы потом не было лишних удивлений. Да. Понурой как-то подавленно ответила она. Все точки, которые мы попытаемся захватить, нужно будет мне пропитывать своей собственной энергией. Я знаю, как это сделать правильно, чтобы не усилить алтарь Лилит а захватить его. Ну или что там будет в местилище силы? «Тогда встречаемся около северного выхода?» «Последний уточняющий вопрос задал я». «Да», — ответила она. «А после короткой паузы, когда я уже хотел выдвинуться вперед, добавила». «Но через двадцать минут мне нужно завершить определенные приготовления, после чего уже смогу выдвигаться. Плюс тебе необходимо сформировать задание по захвату первой точки». — Придумать и продумать его. Не могу же я тебя и саму себя оставлять без сил. В ее словах была доля истины. Вроде как нам нужно было действовать быстрее, но если мы не будем готовиться к финальной схватке, да и к внезапным нападениям, то у нас просто ничего не выйдет. И еще я подозревал, что силы всех суккуб, которые тут находятся, напрямую зависят от силы Литы. Хотя она мне вроде это говорила, а я про этот факт мог благополучно забыть. В принципе, такое за мной бывает. Чёрт!» — поджал я губы одновременно с улыбкой. «Что случилось?» Тут же вскочил с импровизированной лавки Грольк и схватил свои топоры. «Кто-то на нас напал?» «Да нет», — отмахнулся я. «Просто вспомнил, что мне рыжий не успел сделать пистолет. А он бы сейчас очень пригодился. Хотя это был бы очень сильный демаскирующий признак. Пистолетов ни у кого еще нет. А тут бац, и что-то громыхает среди сражений». Было бы странным, хотя из тени его было бы прикольно применять. Выстрелил из нее, и даже высовываться не надо. Печально. Ну да ладно, у меня есть арбалет. Я посмотрел на свое левое предплечье. Я почти всегда забываю о его существовании. Это оружие для меня уже невесомое, я его буквально не чувствую, но иногда, очень и очень редко все же вспоминаю. Надо научиться его применять виртуозно, Я его не уберу даже в том случае, если у меня будет пистолет. Безшумное оружие дальнего боя всегда пригодится. Я снова бросил взгляд в сторону самой большой и сильной, как она сама себя называла, да и остальные, почти все суккубы, так ее называли. Была возможность с ней сразиться. Она поймала мой взгляд и кровожадно улыбнулась. Считала мои намерения, решила проверить, на что способен хозяин ее повелительницы. А я хотел проверить, на что способна эта демоница, если ее разозлить. Я видел, как она сражалась, и заметил некое сходство между ней и двумя зелеными братьями. Мы вышли на тренировочную арену, встали друг напротив друга, уже оба клинка были в моих руках. Я смотрел, как она двигается, хоть она и большая, немного выше и шире меня, но она не потеряла женственности к красоты и грации. Взгляд постоянно цеплялся за ее изгибы. Это отвлекало в сражениях с каждой, а смотря на нее, это еще и вызывало некий диссонанс. Она остановилась за десять метров от меня. Я выдвинул одну ногу вперед, уже был готов рвануть на нее. Мы могли применять в бою любые способности. И я был готов даже к тому, что она может целиком оголиться предо мной, чтобы усилить свою магию. А это ведь работало. У меня один раз мозги чуть не потекли, когда одна из соперниц так сделала. Но не суть. Она тоже сделала шаг вперед. На центр вышел как третейский судья Латий. Посмотрел на меня, вытянул руку. Я кивнул. Он в ответ. Повернул голову в сторону демоницы, вытянул руку. Она кивнула, и он ей в ответ. Потом поднял обе руки вверх и зловеще улыбнулся. Уже был готов опускать. Миг и... — Нападение! — грубоватый женский голос разнесся над всем лагерем с юга на север. — Пустота! — рыкнул я и тут же развернулся на пятках и устремился в сторону южного подъема. Бежать много не пришлось. Это в первый раз, когда мы только спустились. Казалось, что тут большие расстояния нарушение восприятия из-за незнания местности и обстановки. А по факту, по факту тут было не больше километра. Поднявшись на поверхность, я застал уже завязавшееся сражение. Порядка пятидесяти тварей сдерживались десятком суккуб. Им было тяжело, их теснили. Они даже не могли взлететь, тупо не успевали. И тут на подмогу им появился я. Ворвавшись в эту мясорубку, я тут же начал раскидывать свои серпы во все стороны, разрезая ими пустотных монстров. Не забыл и про арбалет, прострелив им средоточие пустоты одной из тварей. Но 50 это было только начало. С ними я расправился спокойно, играючи. Они были слабыми, крайне слабыми. Суккубы же могли сами справиться. Просто они понимали, что это была только разведка боем. Потом на краю плана, на котором мы практически находились, начали формироваться новые пустотные монстры. Они практически сразу бросались в бой, и с ними уже было тяжелее. С одного выстрела из арбалета не удавалось расправиться с ними. Добить уже раненую тварь – да, а вот убить – ГРРРАААААА! Прозвучал синхронный крик, после чего в нашу мясорубку ворвались два настоящих творца в ремесле крушения всего и вся. Грольм и Грольг не жалели сил. Им хотелось проверить себя на практике, и они реализовывали свое желание. Они рубили, кромсали, разрубали, и они отставал. Суккубы уже были как бойцы поддержки и прикрытия, Они просто следили за тем, чтобы нам не ударили в тыл. Но чем больше мы сражались, тем больше монстров становилось. Взмах катаны. Огромный красный серп устремился в сторону тварей, летя параллельно земле. Он прорубил их у пояса. Но те быстро восстановились, чуть уменьшились в размерах, но тут же кинулись в бой. Они пытались дотянуться до меня своими когтями, зубами, крюками, шипами, но у них ничего не выходило. Да, их было сразу несколько, но они для меня были медлительны чтобы я успевал уходить от их атак. Вот только на свою атаку я не видел окна. В этот момент из-за спины просвистел хлыст. Излюбленные, как мне кажется, оружие этих любовных мастериц. Они ими не ранили этих монстров, нет. плети не были на такое способны. Но они смогли сбить их темп, открыть мне окно для атаки, чем я тут же и воспользовался. Моментально удлинил свой второй клинок. В этот миг начал наносить мощный колющий удар. Попал точно в средоточие пустоты одного из монстров. Тот издал глубинный вопль и исчез. Развернулся. Взмах катаны. С такого расстояния я точно не промажу серым серпом. Помимо крови, мой меч еще усилила и магическая энергия, да и способность второго уровня. На этот раз серп прошел сразу через две твари. Обе сдохли, растворились. И так было раз за разом. В какой-то момент здесь, как мне показалось, собрался почти весь лагерь. Я не видел только Алишу и Литу, которые сто процентов руководили с расстояния, отдавали ментально приказания. Если это так, то я им буду очень признателен. Иной раз я действительно замечал, что работа демонит слаженная, даже гармоничная. Я поражался, как одна могла дополнять атаку второй, словно они были единым организмом. Такого можно добиться только многолетними тренировками и сражениями. Мелькала Руиза, которая наносила точечные удары короткими кинжалами, после ударов которых даже пустотные твари вспыхивали пурпурным пламенем. Она была быстра, очень, даже быстрее, чем во время нашей с ней схватки. За ней оставались такие же пурпурные послеобразы, которые могли буквально дублировать, повторять ее атаки, нанося дополнительный урон уже раненной твари. Раскидывала монстров у Криса. Ее два больших полуторных меча в большинстве случаев уничтожали монстров с одного, максимум с двух ударов. Она была бы стран, но до Роизы ей было далеко, да и до меня тоже. Но я чую, если бы мы с ней столкнулись в полусражении, я бы мог от нее огрести знатно. Сильна, и с этим я не буду спорить даже сама твердь раскалывается от ее ударов. Разбрасывала заклинаниями тварей Фризалинда. То она сотворит множество пурпурных плетей, которыми свяжет противника, то начнет бросать во все стороны с небес пурпурные, вроде бы огненные шары, которые буквально испепеляли средоточие тварей. Но самое мощное, что она делала, когда создавала свои эфемерные копии из этой, свойственной суккубом, пурпурной энергии, заливая монстров сплошным потоком пламени. Я видел Латия, который не утратил своих прошлых навыков ведения боя. Он умело сражался как мечом, так и давал достойный отпор своим щитом. Иной раз он убивал монстров именно острой кромкой своего коплевидного щита. Часто меч служил ему проводником его некротической энергии. Рядом с ним постоянно кружились три скелета, которые не позволяли тварям зажать своего хозяина. И где бы он ни появлялся, там повсюду на тверде среди противника появлялись руки скелетов из-под земли. У нас не было потерь. У противника не было возможности продавить нас. Мы просто продолжали сражаться. В какой-то момент начали убивать монстров почти моментально после их появления. И так, почти целый час. Монстры появлялись и тут же умирали. Это выматывает, но зато я был доволен собой. 326. улыбался я после применения своей атакующей способности, которой добил сразу три десятка тварей. 215. усмехнулся Грольк и хлопнул меня по плечу. «А ты не растерял хватки? Молодцом, командир!» «247!» — самодовольно выкрикнул Грольм. «Ха-ха! На этот раз между нами снова моя взяла! На этот раз я лучший из нас двоих, а ты худший!» «Да иди ты в жопу!» — обиженно бросил первый орк. «Сам туда следуй!» — тут же парировал второй орк. Что-что, а эти двое точно не изменились. Как были соперниками при жизни, такими остались и после смерти. Но на двоих... Они положили достаточно большое количество монстров. Я даже представить не мог, что за раз на нас нападет больше тысячи тварей. Если такое произойдет в следующий раз, когда нас не будет... «Лита!» — крикнула я в сторону лагеря, после чего возле меня появилась моя тень, которая быстро приняла форму повелительницы, которой тут же начали кланяться. «Нужно, чтобы один из трех мастеров...» По очереди я указал на Фризалинду Кукрису и Раизу. «Постоянно находился тут...» «Не исключено, что будет совершено повторное нападение со стороны пустоты. Нужно придумать какую-нибудь защиту против них, иначе будет худо. Они чувствуют жизнь и стремятся ее отнять». «Мы с Алишей уже подумали на этот счет», — кивнула Лита, после чего строго посмотрела в мою сторону. «И будь так добр, поуважительнее ко мне относись, при том, что я повелительница этих воительниц, которые не допустили ни единой потери». «Так», — задумался я. Сунул руку в поясную сумку и достал пустую склянку, в которой раньше было зелье восстановления магической энергии. «У меня возникла проблема, которая требует сиюминутного решения, так как от этой баночки, — потряс я ею, — в прямой зависимости моя боевая мощь. Если тут пусто, то и я только на свои физические способности...» «Хватит!» — быстро, но осторожно прикрыла мне рот своей ручкой Лита. «Я тебя поняла. Статую по центру лагеря видел? Вот подойди к ней...» «И сделай все то же самое, что и с Монолитом. Я тебе уже говорила на этот счет, а ты, как обычно, все мимо ушей пропустил». «О!» — вскочил Гролем. «Мне тоже надо, а то практически пуста осталась. Да и склянка с зельем в здоровья чуть-чуть просела». «Кто-то из твоих сейчас тоже должен будет остаться тут». Посмотрела на меня Алиша, которая буквально вышла из тени своей повелительницы. «Мы не справимся по моим расчетам против тварей». Только что мысленно переговорила с Раизой. Все ее возможные представления дальнейших нападений складывались не в нашу пользу, если их тут нет. «Кого нужно оставлять?» — посмотрел я на нее. «Либо рыцаря», — кивнула она в сторону Латия. «Либо двух братьев. Рыцарь один, так как у него есть способность, сдерживающая противников. Братьев двое, так как... Их двое? Они так хватит больше области для сражений». «А вот способностей таких, как у рыцаря, у них нет». «Хорошо», — кивнул я. А потом повернулся к коркам, которые как раз подошли ко мне, и положил им руки на плечи. «Без обид, но так как сейчас нужно будет действовать аккуратно, вы пока останетесь тут. Скучать что-то мне подсказывает вы не будете». «Да без проблем, командир», — оскалился довольно Грольк. «Главное, чтобы наши топоры постоянно напитывали смертью противника». «Будут вам смерти противника». Довольно и злобно проговорила Лита. Очень много смерти противника. А сейчас? Посмотрела она на меня, говоря уже в своей привычной манере. Мы выступаем.